Глава 17. Отступление. Аруто внимательно вглядывался в ущелье. Еще на рассвете он вместе с Гаем и Брайаном выехал посмотреть на приближающиеся главные отряды армии Мармандрамаса. С того места, где Аруто и его спутников задержали люди барона, были хорошо видны огоньки костров вдалеке. Аруто протянул руку. «Видите, Брайан, там должно быть около тысячи костров, что значит пять или шесть тысяч солдат. Это только первые отряды. Завтра к этому же времени их будет здесь вдвое больше». А через три дня Мармандрама брушит на вас все тридцать тысяч. Бран, не обращая внимания на Тонарута, нагнулся к шее своего коня, словно стараясь разглядеть противника получше. «Я вижу только костры, ваше высочество. Вы же знаете, что дополнительные костры — это обычная уловка, которая должна вести противника в заблуждение относительно ваших сил и дислокации». Гаеля слышно вырвался и развернул коня. «Я не могу объяснить очевидное, идиотам». И «Я не потерплю оскорбления от предателя!» Вспылил барон. Рутов встал между ними. «Гай, вы не присягали мне на верность, но сейчас вы живы только потому, что я поверил вашему честному слову. Не нужно доводить дело до ссоры. Дуэли нам сейчас не нужны. Мне нужны вы!» Гай сощурил единственный глаз и, казалось, был готов сказать еще пару резких слов, но в конце концов произнес. «Прошу прощения, милорд. Это все три волнения долгого пути. Надеюсь, вы понимаете». Он пришпорил коня и поехал в сторону гарнизонных укреплений. Он был невыносимо высокомерной свинью, когда был герцогом, и годы скитаний по северным землям не изменили его к лучшему, сказал Брайан. Аррота развернул коня и повернулся лицом к лорду высокого замка. По его словам, можно было понять, что терпение его подошло к концу. Он также самый лучший военачальник, которого я когда-либо знал. Брайан. Он только что был свидетелем того, как его армия потерпела поражение. И его город полностью уничтожен. Тысячи его людей разбросаны по горам, а он даже не знает, как много из них осталось живых. Уверен, вы оцените его сдержанность. Сарказм последнего замечания показывал, как сильно он был расстроен. Лорд Брайан замолчал. Он повернулся и стал сматриваться в лагерь неприятеля. Занималась заря. Рут очистил свою лошадь, одну из тех, что они забрали у разбойника в горах. Гнидая, кобыла отдыхала и уже набрала вес. Утром Рута пользовался конем, которого ему одолжил барон. Через день кобыла отдохнет достаточно, чтобы продолжить путь на юг. Рута ожидал, что барон, по крайней мере, предложит им свежих лошадей. Но Брайану, лорду высокого замка, казалось, доставляло особое удовольствие постоянно напоминать, что если не считать правил вежливости, он, как вассал короля Лиама, ничем не обязан Руте. Принц даже не был уверен, предложит ли Брайан провожатых. Этот человек был неисправимым эгоистом, упрямым и не очень умным, качества которые нередко встречались у генералов, чьей задачей входило защищать границу от плохо организованных бангоблинов, но которые едва ли следовало приветствовать военачальнике, готовым противостоять закаленным в боях армии захватчиков. Дверь в конюшню приоткрылась, и в нее вошли Локлер и Джимми. Увидев Аруту, они остановились. Потом Джимми подошел поближе. «Мы пришли проверить, как тут лошади». «Это не упрек вашей работе, Джимми», — сказала Рута. «Просто я люблю делать такие вещи сам, если, конечно, позволяет время. К тому же за работой можно не, неплохо подумать». Локлер присел на сток сена у стены и потрепал кобылу по носу. «Ваше Высочество, а почему все так происходит?» «Ты имеешь в виду, почему идет война?» «Нет, я понимаю, когда кто-то хочет захватить земли, или, по крайней мере, я слышал о таких войнах в прошлом. Нет, я имею в виду место. Почему здесь? Амос показывал нам карту королевства. И странно получается». Щётка в руках Арота замерла. «Ты сейчас затронул самую большую проблему, которая меня беспокоит. Мы уже обсуждали это с Гаем. Мы не знаем. Но можно с уверенностью сказать, если твой враг совершает неожиданный поступок, у него на то есть причина. И тебе нужно побыстрее понять, что это за причина, потому что если ты не сделаешь этого, то она станет причиной твоего поражения, Локлер. Он соощрил глаза. Нет. Причина, по которой Мурман движется в эту сторону, существует. Учитывая, сколько он может успеть пройти до наступления зимы, он, должно быть, направляется к Ситанону. Но зачем? Нет никакого очевидного объяснения, ведь оказавшись там, он сможет продержаться лишь до весны. Придет весна, и мы с Лемом разгромим его там. Джимми вытащил... Из кармана яблоко, разрезал на две половинки и отдал одну лошади. Месяц только он не думает, что покончит с этим делом до прихода весны. Рута посмотрел на Джимми. «Что ты хочешь этим сказать?» Джимми пожал плечами. «Ну, точно не знаю, но ведь ты сам сказал. Нужно отгадать, что задумал неприятель. Раз удержать город невозможно, он, видно, рассчитывает на то, что все жители покинут его. Как ты сказал, с весной придете вы с королем и разгромите его армию. Он наверняка это тоже знает. Так что, если бы я шел куда-то, где можно удержаться только до весны, то только потому, что я не рассчитывал бы остаться там до весны. Или там будет нечто, что даст мне преимущество. Либо я стану таким сильным, что беспокоиться о двух армиях не придется». Либо что-то задержат эти армии. Что-то вроде этого». Рута задумчиво оперся подбородком о руку, покоящуюся на крупе лошади. «Но что именно?» «Что-то связанное с магией?» — предположил Локлер. Джейми засмеялся. «Этого добра у нас хватало с самого начала!» Рута провел пальцем по цепочке с талисманом, врученным ему ишепианскими монахами в сарте. «Связанное с магией», — пробормотал он. «Ну что?» Джейми тихо добавил. Я думаю, это должно быть что-то очень большое. А Рота боролся с поднимавшимся в нем раздражением. В душе он понимал, что Джимми прав. И чувствовал досаду от того, что не знал, что именно вело Мормон Внезапно засвучали трубы. Тут же послышался топот сапог по камням. Это солдаты бросились по своим местам. А Рота быстро вышел из конюшни. Мальчики побежали следом. Вот они, показал Галейн рукой. Гай и Арута посмотрели вниз самой высокой вышки гарнизона, на навесную башню укреплений. Внизу в глубоком ущелье, под пропастью Головореза, появились главные отряды армии врага. «Где барон?» — спросила Арута. «На стене вместе со своими людьми», — ответил Амас. «Он недавно вернулся сюда, сильно потрепанный в крови. Похоже, темные братья подошли к его позициям со стороны гор и обрушились на них сверху вниз. И ему пришлось отойти. Кажется, он оставил там большую часть отряда». Гай выругался. «Эдиот! Он мог задержать там Мурмандрамаса на несколько дней, а здесь на стенах это будет сплошной кровавый фарс!» «Было глупо недооценивать способности горных мореллов, заметил эльф. «Это тебе не простые отряды гоблинов. Попробуй поговорить с ним», — сказала Рута. Принц спустился с вышки через несколько минут уже стоял рядом с лордом Высокого замка. Барон был запачкан кровью из раны на голове. С него сбили шлем. Он не надел другого, и волосы на ране запеклись. Лорд был бы ледиен и не твердо стоял на ногах, но продолжал отдавать команды. «Брайан, теперь вы видите, что я имел в виду». Обратился к нему Аруто. «Мы запрем их в этом проходе!» Ответил тот, показывая на место, где ущелье сужаясь, подходило к самой стене. «Обойти его невозможно, его люди остановятся перед стеной. Мы срежем их, как коса срезает колосья». «Брайан, он ведет армию в тридцать тысяч воинов. А у вас сколько? Две?» «Он не обращает внимания на потери, он просто сложит солдат на высоту стен и пройдет по их трупам. Они будут атаковать раз за разом, пока не вымотают вас до конца. Вы не сможете продержаться больше одного дня. Самое долгое — два». Барон посмотрел Аруте в глаза. «Мой долг — защищать эти укрепления, и я могу оставить их только по приказу короля. Мне приказано удержать позицию любой ценой. А теперь уходите. Вы ведь не состоите под моей командой». Аруте на мгновение замер, кровь прилила к лицу. Он сошел со стены и вернулся на вышку. Присоединившись к своим товарищам, он сказал Джимми, «Идите с Локлером, седлайте лошадей, и приготовьте все, что может понадобиться в долгом походе. Возьмите на кухне все, что нужно. Возможно, нам придется уезжать в спешке». Джимми кивнул и потянул Локлера за рукав, уводя его за собой. А Рута, гай Гайга, и Амос продолжали наблюдать за тем, как наступающая армия продвигалась все ближе, медленным потоком устремляясь в ущелье. Бой начался, как и предсказывала Арута, с того, что, проходя вдоль низкого ущелья, враги волнами атаковали крепость. Укрепления строились для защиты гарнизона, а не для противостояния массированным атакам хорошо организованной армии. А теперь на них надвигалась именно такая армия. Арута присоединился к своим товарищам, стоящим на вышке, наблюдая за тем, как лучники замка стреляют по приближающимся отрядам Мурмандрамаса. Затем первые шеренги атакующих раступились, и вперед вышли гоблины с тяжелыми щитами. Они присели, образовав стену. За ними встали морельские лучники и под прикрытием щитов ответили стрелкам защитников замка. Первый же залп смелся стены около дюжины лучников, и атакующие побежали вперед. Снова и снова противостоящие стороны обменивались стрелами, и защитники крепости стояли твердо. Но атакующие все ближе подходили к стенам. Они делали шаг за шагом, переступая через тела погибших. Каждая новая волна наступала и падала, но придвигалась к стенам ближе, чем предыдущие. Падал один лучник, и его место тут же занимал другой. Когда солнце осветило скалы ущелья, атакующие уже наполовину сократили расстояние до стены. Ко времени, когда солнце перешло с одной стороны прохода на другую, это расстояние уменьшилось до 50 ярдов. Вперед ринулась следующая волна. Вынесли осадные лестницы, и защитники взыскали тяжелую пошлину с тех, кто подносил их к стене. Но на место каждого павшего тролля или гоблина вставал другой. Лестницы отталкивали шестами, но вместо них приносились другие. И гоблины карабкались на стены, где их встречали, сталью и огнем. Началась рукопашная схватка. Оборванные защитники сдерживали натиск врагов. Последняя волна нападавших подошла к стене с юга от навесной башни, но резервный отряд подбежал к пролому и отбросил неприятеля. На закате трубы пропели «Отступление», и войско мурмандрамас отошло в ущелье. я выругался. «Никогда в жизни не видел такой бездарной резни. Да еще и проводимый во имя Долга». Арута был вынужден согласиться. Амас воскликнул. «Черт возьми! Эти ребята на границе, может, и сплошные отбросы твоей армии, Арута, но они крепкие закаленные бойцы. Никогда не видел, чтоб солдаты бились так самоотверженно!» Арута согласился. Если долго служишь на границе, то не можешь не закалиться. Мало больших сражений, но стычки каждый день. И все же, если Брайан продолжит это безумие, они все обречены. Если мы хотим выбраться отсюда, нам нужно выехать еще до рассвета. Аруто. Сказал Галей. Принц кивнул. Я хочу еще раз поговорить с Брайаном. Если он откажется прислушаться голосу разума, я спрошу разрешения покинуть гарнизон. А если он не разрешит? Поинтересовался Амос. Джейми уже приготовил провизию, собрал вещи. Объяснила Рута. Если придется, мы уйдем пешком. Принц сошел с вышки и поспешил туда, где он в последний раз видел барона, но не мог его найти. Он обратился к стражнику. Последний раз я видел барона час назад. Должно быть он внизу во дворе с убитыми ранеными, ваше высочество. Слова стражника оказались пророческими. Рута действительно обнаружил Брайана, лорда высокого замка, среди убитых и раненых. Над ним склонился лекарь, который при приближении принца поднял глаза и покачал головой. Он мертв. Арута спросил офицера, стоящего у тела. «Кто замещает его?» «Уолтер Галденхольд», — ответил тот. «Но ну, думаю, что он пал, когда захватили передовые позиции?» «А кто замещает Уолтера?» «Волдуэн де и я, ваше высочество. Мы оба следующие по званию после Уолтера. Мы прибыли в один и тот же день, так что кто из нас старше, не знаю». «Как вас зовут?» «Энтони Синье, бывший барон Калори, ваше высочество». Услышав имя, Арута узнал этого человека. Он видел его на коронации Лема. Это был один из подвижников Гая. Он все еще сохранял элегантный внешний вид, но два года на границе избавили его от многих щегольских привычек, которые он демонстрировал при дворе в Релануне. «Не все, вы не возражаете. Пошлите за Делаветриолем и Гаем де бастайрой. Пусть подойдут в комнату барона». «Никаких возражений», — ответил Дюмы Он оглянулся на свидетельства недавней бойны на стенах и во дворе. Я могу только приветствовать, если появится хоть какой-то порядок и здравомыслие». Как бы в противоположность аккуратной и мягкой внешности Дюмесенье, Болдуин де лаватриоль оказался стройным, суровым, на вид человеком. Как только оба офицера появились в комнатах Брайана, Аруто сказал, «Если кто-либо из вас придерживается тех же глупых убеждений относительно подчинения исключительно королю и удержания крепости любой ценой, то скажите об этом сразу». Офицеры переглянулись, а Дюмесенье рассмеялся. «Ваше Высочество, мы попали на границу благодаря приказу вашего брата за...» Он бросил взгляд на Гая. «Некоторые прошлые политически неосторожные шаги. Мы не торопимся отдать жизнь только ради красивого, но бессмысленного поступка». Делави Триоль добавил. «Наш командующий был глупцом. Храбрым, можно сказать, вероеческим человеком. Но все равно редкостным глупцом». «Вы готовы поступить в мое распоряжение?» «С радостью». «С радостью». Ответили оба. Тогда я назначаю своим заместителем Бастайру. Вы должны считать его командиром». Дюма Синью усмехнулся. «Это для нас не ново, ваше высочество». Гайки внул и тоже улыбнулся. «Они оба хорошие солдаты, Арута. Они сделают все, что нужно». Аруто сорвал со стены карту и положил ее на стол. Нужно, чтобы уже через час половина гарнизона сидела в седле, но все приказы должны передаваться шепотом, без труб, барабанов и криков. Группа по десятку человек будет выходить через задние ворота с интервалом в одну минуту. Начать надо как можно быстрее, и ехать все должны в сетанон. Думаю, Мармандрамас уже послал своих солдат на ту сторону прохода через горы, чтобы отрезать нам отступление. У нас запасы запасе не более нескольких часов. И уж совершенно точно, нельзя дожидаться рассвета. «Если мы пошлем небольшой дозор сюда и сюда...» Показал Гай на карте. Только чтобы убедить врага, что мы не спим, то сможем замедлить их проникновение в тыл и скрыть шум отступления. А Рота кивнул. Дела Ветриоль, вы поведете этот отряд. Ввязываться в бой не стоит. Если надо, убегайте. Но за два часа до разведа будьте здесь. К рассвету весь гарнизон должен быть эвакуирован, и что позади не осталось ни одного человека. Теперь дальше. В первых отступающих отрядах должны быть... По шесть здоровых солдат. «И шесть раненых. Если надо, привяжите раненых к седлам. После сегодняшней бойни должно быть достаточно лошадей, чтобы каждая группа взяла с собой по две или три запасных. И на каждую загрузите как можно больше зерна. До сетанона дойдут не все лошади, но время от времени сменяясь, большинство доберется». «Наше Высочество, многие раненые не вынесут такого пути», — заметил Демасынье. «Поход будет тяжелым, но мы должны забрать всех, даже тяжело раненых. Этим мясникам мы не оставим никого. Демасынье». Нужно поставить на стены мертвых, и так, чтобы их было видно через амбразуры». Он повернулся Гаю. Может, это не задержит его. Еще приготовьте сообщение в Северный порт с рассказом о том, что здесь произошло. Если память не изменяет, Майкл, лорд Северного форта, не в пример умнее покойного барона Брайна. Может, он согласится прислать солдат, чтобы беспокоить отряд Мормандромаса на флангах. И приготовьте сообщение в Сетанун. У нас нет птиц на сетанон Ваше Высочество. Перебил его Деловитриоль. «Мы ожидали, что в течение месяца караван подвезет хотя бы нескольких». Он смущенно оглянулся на своего бывшего командира. «Упущение с нашей стороны». «Сколько всего птиц осталось в Голубятне?» «Дюжина. Три на Северный форт, по две на Тайрсок и Лориэл, и еще пять на ровней По крайней мере, мы сможем оповестить всех вокруг», — сказала Рута. «Передайте герцогу Талавину Ромнискому, чтобы переслал сообщение Лему Вриланон». «Мартин уже будет в пути с армией Вандерса. Как только он повстречает уцелевших Армингарцев и узнает о маршруте Мурмандрамаса, он повернет и пошлет армию из Вабона к Истребиному оврагу. Там он сможет перейти через горы и присоединиться к нам. Пошлем сообщение в Терсок, чтобы те отослали гонцов и сообщили ему наше точное местоположение. Как только Гарден получит весть от Мартина, в пути выступит гарнизон Крондера. По пути к Сумрачному лесу он сможет присоединить еще другие войска». В голосе Арути послышалась смутная надежда. «Может, нам и удастся уцелеть Ситаноне». «Где Джимми?» «Он сказал, что ему нужно что-то сделать и что он сейчас будет», — ответил Локлер. А Рота посмотрел по сторонам. «Что он еще задумал?» Уже облизился рассвет, и последняя группа солдат готовилась покинуть гарнизон. Отряд Аруты, последние пятьдесят человек и две дюжины запасных лошадей стояли у ворот, а Джимми куда-то исчез. Вдруг он появился и замахал, что можно двигаться. Джимми прыгнул в седло, и Арута просигналил, чтобы открыли задние ворота». Ворота распахнулись, и отряд колоннами выехал из крепости. Когда Джейми догнал остальных, Орота спросил. «Почему ты задержался?» «Я приготовил Мурмандрамасу сюрприз». «Что?» «Я поставил свечу на маленькую бочку с маслом. Она стоит на подстилке из соломы и всякого тряпья. Нужно взорваться где-то через полчаса. Конечно, больших разрушений не будет, но повалит дым, и гореть будет несколько часов». Ама захохотал. «А после Армингара они не станут торопиться лезть в огонь!» «Он вот смышленый парнишка, Аруто», — одобрил Гай. Джимми от удовольствия расплылся в улыбке. «Иногда даже слишком», — сухо сказала Аруто. Джимми помрачнел, а Локлер усмехнулся. Они выиграли один день. Со времени отъезда, утром первого дня и до заката, не было никаких признаков погони. Аруто решил, что Мурмандрамас, должно быть, приказал тщательно обыскать крепость. А затем перестроил армию для перехода через Высокогорье. Нет, они определенно оторвались от преследователей, и вряд ли противник сможет догнать их теперь, разве что его легкая коваревия. Они будут гнать лошадей, сменяя запасных, и делать по 35-40 миль в день. Некоторые лошади, несомненно, покалечатся, но при удаче отряда пересекут плоскогорье за неделю. Придется сбавить ход в сумочном лесу, но там будет меньше шансов быть застигнутыми врасплох, так как преследователям придется быть осторожными, опасаясь засады за, за кустыми деревьями. На второй день им стали попадаться тела тех, кто был ранен в битве и не выезжал тяжелого пути. Их товарищи следовали строгому приказу снимали мертвых сюдел, не тратя времени на то, чтобы похоронить их или хотя бы снять доспехи и оружие. На третий день они заметили первые признаки погони. Смутные тени появлялись на горизонте перед самым закатом. Рота приказал продолжать путь течение еще одного часа, и на рассвете позади никого не было видно. На четвертый день они увидели первую деревню. Прижившие солдаты предупредили жителей об опасности, так что теперь она была пуста. Из одного камина шел дым, и Рута послал солдата выяснить, чем дело. Огонь в печи еще теплился, но в доме никого не осталось. Удалось обнаружить только небольшой запас семенного зерна. Остальную провизию несли с собой жители. В деревне не осталось ничего, чтобы могло достаться врагу, поэтому Рута приказал не трогать ее. Если бы не вынесли все до последнего, он велел бы сжечь деревню. Скорее всего, это сделают солдаты Мурмандрамаса. Но Аруте было спокойнее от того, что он деревню в том же виде, в каком нашел ее. Ближе к концу пятого дня они заметили приближающихся к ним сзади всадников, и Арута приказал отряду остановиться и приготовиться к сражению. Сотники подъехали достаточно близко, чтобы можно было различить, что это были разведчики Морелла. Но те изменили курс и скрылись, отказавшись ступать в бой с превосходящим их противником. На шестой день они догнали караван, направляющийся на юг. Люди в нем уже были предупреждены об опасности первыми проезжавшими отрядами. Караван шел очень медленно, и было ясно, что головные подразделения Мормандрамаса настигнут его через день-другой. Рота подъехал к владельцу каравана. «Выпрягай лошадей и скачи верхом, иначе вам не спастись от темных братьев». «А как же мое зерно?» — пожаловался торговец. «Я же все потеряю!» Рота приказал отряду остановиться. Когда караван встал, он приказал. «Каждый берет по мешку зерна. Оно нам понадобится в сумочном лесу. Остальное — сжечь». Протестующий торговец приказал своим охранникам защищать добро, но наемные воины только посмотрели на солдат из высокого замка и отошли. Вы обрегайте лошадей, приказал Гай. Солдаты обрезали постромки и отвели лошадей в сторону. Считанные минуты мешки с зерном с первой повозки оказались разбросанными, и солдаты уже передавали их друг другу, не забыв взять по одному мешку на каждую лошадь торговца. Остальные повозки и мешки подожгли. Арутас сказал торговцу. Сюда движется 35 тысяч гоблинов, темных братьев и троллей, господин купец. Если думаешь, что я поступил с тобой несправедливо, то лучше представь, как бы ты провез свое добро по тропам в лесу, да еще и с такой компанией. А теперь забирай зерно на своих лошадях и скачи на юг. Мы остановимся в Ситаноне, но если тебе дорога жизнь, поезжай дальше, к Малакросу. Если хочешь, чтобы тебе заплатили за зерно, оставайся в Ситаноне. Сумеем выстоять, значит тебе все компенсирую. Решай сам, у меня больше нет времени. Арота приказал отряду двигаться вперед, и через минуту обнаружил, что торговец и его охранники едут за ним, стараясь держаться как можно ближе к солдатам. Через некоторое время Арота крикнула Амусу. «На следующем привале даем свежих лошадей. Их нельзя оставлять!» Амус усмехнулся. «Они напуганы, но не настолько, чтобы слушаться нас. Пусть немного отстанут. Зато потом, когда догонят нас вечером, станут любезными и услушливыми!» Арота покачал головой. Амус был способен позабавиться над ситуацией даже после этой изнурительной скачки. На седьмой день они въехали в сумрачный лес. Услышав звуки сражения, Аруто отдал приказ остановиться. Он знаком показал, что Боголейн и еще один солдат поехали в ту сторону посмотреть. Через несколько минут разведчики вернулись, и Эв доложил. Все закончилось. Они проехали еще немного, и на большой поляне обнаружили несколько солдат из высокого замка, а на земле несколько трупов Марел. Старший серзан отсылитовал приближающемуся Аруте. «Мы дали отдых лошадям, и тут они напали на нас, ваше высочество. К счастью, недалеко остановился еще один отряд, и они быстро помчались на помощь». Аруто посмотрел на Гая Галейна. «Как же они ухитрились пробраться вперед?» «А они не пробирались», — ответил Галейн. «Они тут ждали все лето». Он осмотрелся. «Думаю, вот здесь». Эльф подвел Аруто кучу поваленных деревьев, скрывающих в низкую хижину, умело замаскированную кустарником. В хижине хранились запасы зерна, оружия, сушеного мяса, седел и других припасов. Аруто все быстро осмотрел. Он долго планировал эту кампанию. Теперь можно быть уверенным, что Мурмандрама с самого начала собирался идти. В Ситанон. «Хотя нам все равно не ясно, почему», — заметил Гай. «Придется продолжать путь, не зная ответа на этот вопрос». «Заберите все, что можно унести с собой. Остальное уничтожьте». Принц повернулся к сержанту. «Вы видели другие отряды?» «Да, ваше высочество. Прошлой ночью Делове Триоль становился лагерем всего в миле на северо-восток от нас. Мы наткнулись на один из его пикетов и получили приказ продолжать путь, чтобы не собирать слишком много людей в одном месте». «О темных братьев?» — поинтересовался Гай. «Сержант кивнул. Их полно в лесу, ваша светлость. Если мы проезжаем мимо, они не нападают. К счастью, обычно они не собираются большими отрядами, как вот этот. Но все же мы предпочитаем не трогать их и проезжать мимо. «Возьмите пять человек из моего отряда и начинайте двигаться на восток», — сказала Рута. «Передайте всем, что я приказываю смотреть в оба, искать спрятанные запасы Мурмандрамаса. Думаю, они охраняются, так что ищите места, где темные братья оказывают сопротивление. Все, что может оказаться ему полезным, должно быть уничтожено». «А теперь в путь!» Затем Аруто приказал еще одному отряду ехать полдня на запад и затем повернуть на юг, чтобы передать сообщение о тайных складах оружия. «Нужно двигаться», — сказал он Гаю. «Я почти чувствую, как его авангард наступает нам на пятки». Бастайра кивнул. «Может, нам удастся задержать его в пути». Аруто огляделся. «Я уже давно присматриваю место для засады, или мост, который можно было бы спалить, или узкое место на тропе, где можно было бы свалить дерево, но так и не нашел ничего подходящего». Ама согласился с ним. «Этот лес самый удобный для марши из всех, что я когда-либо видел. Можно, как на породе, провести двадцать человек в ряд, и ни один не собьется с ноги, чтобы обогнуть дерево». «Что ж, придется принимать все как есть», — сказал Гай. «Надо двигаться». Сумрачный лес состоял скорее из нескольких перемежающихся лесочков и рощ. Они были огромным массивом, как Эдерский лес или Зеленое сердце. Через три дня Эритолет прошел через полосу обширных лугов, а затем вошел действительно темные, даже мрачные заросли. Несколько раз им пришлось ждать, пока Галеин изменит зарубки морелов. Эльф считал, что вражеские разведчики могут немного поплутать, прежде чем обнаружат, что пошли не тем плутем. Трижды они наталкивались на тайные склады Мурмандрамаса, На их расположение указывали тела морелов и солдат. Стрелы и пики сжигались, мечи приходилось бросать в огонь, чтобы лишить их закалки. Седла и узды резали на куски, зерно рассыпали по земле и тоже сжигали. Одеяло, одежда, запасы пищи. Уничтожалось абсолютно все. К концу второй недели, проведенной в лесу, они почувствовали запах дыма, и отряду пришлось спасаться от лесного пожара. Кто-то переусердствовал, сжигая тайник Мурмандрамаса, и в сухом после жаркого леса лесу начался пожар. Оставляя разгорающееся пламя позади, Амос прокричал. «Вот что нам нужно сделать! Подождать, пока его ублюдочное превосходство идет в лес, и поджечь его со всех сторон! Ха!» Ко времени, когда они покинули Сумрачный лес и выехали к возделываемым полям, Рута потерял шесть лошадей, но ни одного человека, не исключая торговца и его охранников. Пройдя двадцать миль по пашне, отряд остановился на ночлег. После захода солнца на южном горизонте появилось слабое сияние, а Рута показал его мальчикам. Сетанон. Они подъехали городу и были остановлены у ворот солдатами местного гарнизона. «Мы ищем того, кто командует всем этим войском!» кричал сержант, возглавляющий отряд. На фоне красивого зелено-белого плаща сетанона ярко выделялись его золотые нашивки. Арутто вышел вперед, и сержант объяснил. «Вот уже полдня к нам прибывают солдаты из высокого замка. Их разместили в бараках на заднем дворе. Барон хочет видеть их командира. Передай ему, что я приду, как только размещу своих солдат». «И о ком ему доложить?» «Арута Крондорский». Сержант от удивления открыл рот. «Но!» «Знаю, я умер, но все равно скажи барону Хамфри, что я через час буду у него в башне, и передать, что со мной будет гайда Бастайра. Потом пошли гонца на задний двор и узнай, прибыли ли... Болдуин де Лаветриоль и Энтони Думи -Синье. Если да, то пусть присоединятся к нам». Сержант минуту стоял без движения, а потом отдал честь. «Есть, Ваше Высочество!» Аруто приказал своему отряду войти в город, и в первый раз за многие месяцы перед ним предстал обычный для королевства вид торгового города с жителями, которые считают, что великодушный монарх защитит их от всякого зла. На улицах толпились люди, занятые проблемами рынка, урожая наступающего праздника. Повсюду Аруто видел только самое обычное, мирское, земное. Как скоро все это должно измениться? Аруто приказал закрыть ворота. В течение последней недели те, кто решил бежать на юг, покинули город. Глубинная почта и гонцы отправились разносить новые сообщения в гарнизоны Малакроса, Силдена и Сумрачного леса на случай, если предыдущие письма не дошли до адресатов. Все, что можно было сделать, было сделано, и теперь им оставалось только ждать. Разведчики, уехавшие на север, донесли, что армия Мормандрамаса полностью заняла Сумрачный лес. Все фермы между лесом и горном были эвакуированы, а их жители спрятались за стенами. Принц дал приказ каждому следовать строгому расписанию. Все продовольственные запасы привозили в Титанон, но когда время вышло, рота приказал поджечь оставшиеся фермы. Еще не собранный осенний урожай был сожжен на корню, а фруктовые сады перекопаны и отравлены. Все стада, которые находились слишком далеко, чтобы привезти в город, были разогнаны. Вокруг не осталось ничего, что могло помочь приближающемуся вражескому войску. Солдаты доложили, что в пути они обнаружили и разграбили по крайней мере 30 тайных складов Мурмандрамаса. Однако Аруто не питал никаких иллюзий, в лучшем случае не нанесли противнику определенный ущерб, но большого вреда не причинили, разве что заставили испытать некоторые неудобства. Арота держал совет Самосом Гаем, офицерами из Высокого замка и бароном Хамприя. Хамфри, закованы в пышно украшенные гравировкой латы, скорее предназначенные для парада, чем для сражения, неловко примостился за столом, держа на коленях шлем с плюмашем. Он с готовностью признал главенство Аруты, так как благодаря своему местоположению Ситано не располагал опытными боевыми командирами. На ключевые посты Арута назначил Гая Амоса, Дела и Димы Суньи. Сейчас обсуждали дислокацию войск и запасов. Арута прочитал весь список и сказал... В обычных условиях мы могли бы продержаться против армии Мурмандрамаса в течение двух месяцев. Но учитывая виденное мной в Армингаре высоком замке, думаю, условия будут далеки от нормальных. Мурмандрамас хочет захватить город в течение двух, максимум трех недель. Иначе его могут застать ранние заморозки. Осенние дожди уже начались, что замедляет наступление. А когда придет зима, его армия начнет голодать». Нет, ему нужно быстро войти в Ситанон и помешать нам использовать или уничтожить припасы. В самом лучшем случае Мартин с армией Вабона в 6000 солдат сейчас проходит мимо Колостийской гряды ниже Истребиного оврага, Но это значит, что сюда он доберется только через две недели. К этому же времени подойдут подкрепления Северного форта или Солдена, так что мы должны продержаться не меньше двух недель. А может и все четыре. Еще немного, и помощь придет слишком поздно. Он встал. Итак, джентльмены, сейчас нам остается только ждать приближения врага. Будем отдыхать и молиться. А рота вышел из зала заседаний. Гаямы последовали за ним. Они молчали, как бы вспоминая, что им уже довелось пережить, а потом ожидать атакующую армию. Каждый пошел по-своему.